Глава 16. Завтрак в постель. От лица Лизы. Ведение отнимает столько эмоциональных сил, что я тоже ощущаю чувство голода. Достаю из холодильника нарезанный вчера мясной салат, солю, добавляю домашний майонез. Пока перемешиваю ингредиенты в кастрюльке, Роберт смотрит на меня с интересом и восхищением. Пристальный взгляд мужчины вызывает волнение. Ощущаю, как приятные мурашки бегут по шее и спускаются по позвоночнику к копчику. «Почему ты так смотришь?» Интересуюсь, надеясь избавиться от неловких ощущений. Я не умею, да и не люблю готовить. Блюда оказываются на вкус, как... Не буду выражаться. Но всегда с удовольствием наблюдаю, как другие возятся с продуктами и создают кулинарные шедевры. Признается и принимает из моих рук тарелку, наполненную салатом. Зато ты профессиональный музыкант с великолепным голосом. А насчет готовки? Я знаю, уже приходилось стряпать для тебя завтрак. И это было чертовски сложно. В твоем холодильнике мышь повесилась. Шучу, но тут же жалею об этом, когда вижу хитро прищуренные серые глаза. Это на меня похоже. А завтрак был в постель? Невинно улыбается наглый тип. И ещё чего. Фыркаю и серьёзно смотрю на размечтавшегося красавчика. Улыбка моментально сходит с губ Роба. Зачем я с ним так резко? Хотя он ещё тот ангелок. И эти намёки. Да, я безумно хочу наброситься на мужчину, и не для того, чтобы читать морали. А зацеловать, затащить в постель, сорвать одежду, касаться горячей кожи. «Завтрак? Да кому он нужен?» А, целый год мечтала вернуть любимого, и вот Роб здесь, но я не решусь на первый шаг, а он должен вспомнить всё». «Извини, неуместная шутка. Приятного аппетита», — говорит Роб и принимается за еду. «Спасибо и тебе». Робка улыбаюсь и следую его примеру. Цепляю на вилку кусочки, отправляю их в рот. Ем без удовольствия, потому что мысли о нас не дают покоя. «Глупая курица, перестань пялиться». Ругаю себя, но никак не могу оторвать взгляд от красавчика. И лишь когда тот замечает излишнее внимание, смущенно отвожу глаза. Повисает тишина, но она нисколько не тяготит. Каждому есть что обдумать. В глазах Роберта теперь больше понимания, он перестает смотреть на меня как на чужую, а я все еще необыкновенным образом ощущаю тепло пальцев на запястьях. Точно прикосновения были реальными. Когда тарелки пустеют, а мы насыщаемся, собираю посуду со стола и складываю в раковину, оставляя на потом. «Идем, покажу, где ты сможешь отдохнуть. Приглашаю мужчину следовать за мной. Веду гостя в соседнюю с кухней комнату. Это гостиная, но я вчера переоборудовала ее в спальню. Разложила массивный диван, застелила его чистым постельным бельем, поверх закинула шелковым стеганым покрывалом. Оконный проем, обычно задрапированный прозрачной вуалью, теперь обзавелся тяжелыми светонепроницаемыми занавесками, которые сейчас распахнуты и наполняют комнату утренним светом. Лучи ложатся на стеклянные полки стеллажа, где мамина коллекция фарфоровых статуэток вперемешку с семейными фотографиями. На шкаф пенал, заполненный книгами и трехстворчатый купе, украшенный пескоструйным рисунком в виде хрупкой танцовщицы в развивающемся платье. «Подойдет?» — спрашиваю задумавшегося красавца. «Мило», — хмыкает тот и садится на край импровизированной кровати. «Спасибо». Киваю и сдвигаю створку шкафа, где указываю на свободную полку. «Можешь разобрать вещи, хотя...» «Не торопись. Нас пригласили в загородный дом. В развлекательной программе прожарка на июльском солнышке, купание в проточной ледяной воде, комариное иглоукалывание, поход в дремучий лес, паркур в развалинах старой церкви и бог знает что еще». Перечисляю и не удерживаюсь от улыбки. Чего наплела несведущему англичанину? Из всего перечисленного выбираю лот номер два. В этом доме есть душевая кабина. Не откажусь от водных процедур. В поезде стояла невыносимая жара. Кондиционер в купе. По-моему, его вообще не было, а окно мы так и не смогли открыть. Пока Роб рассказывает о дорожном путешествии, запускает пальцы в волосы и взъерошивает выгоревшие на солнце пряди. Любуюсь такими простыми и обыденными движениями, что отвлекаюсь от темы разговора. «Лиза, ты меня слушаешь?» — окликает мужчина и щелкает перед глазами пальцами. «Извини, задумалась. Значит, поезд, купе, жара, душ. Идем. Становлюсь активной и заботливой хозяйкой». В маленьком помещении, отведенном под ванную, взмахом руки указываю на ящик с чистыми полотенцами, полки с банными принадлежностями, на что Роберт кивает и удивленно округляет глаза. «Маловато кольчушка». Мысленно усмехаюсь, осматривая белую глубокую ванную, занимающую место от стены до стены, стиральную машинку, прижатую к ней вплотную, и маленькую раковину. «Мило», выдыхает Роб, не найдя других слов для мини-помещения. «Согласно, это не фешенебельное жилье в Бьюфорд Моншенс номер три». «Но лучше, чем ничего. Только не мойся под ледяной водой. У нас есть горячее». «Не хочу, чтобы ты...» Осекаюсь, опять забыв, что разговариваю с человеком, который ничего не помнит о нас. Мои щеки вспыхивают, когда память участливо подкидывает сюжет из прошлого. Роп обнаженный стоит под струями ледяной воды и дрожит. «Ты покраснела. Представила меня без одежды?» Игриво улыбается нахальный тип, вгоняя меня в еще большее смущение. «Нет». Резко разворачиваюсь и пытаюсь уйти из ванной комнаты, но выход мне загораживает мужская фигура. Выставляю руки и упираюсь в грудь Роберта. Тот с легкостью скользит пальцами по моей талии, направляет движение и меняет нас местами. Спасибо, Лиза. Благодарит красавчик и запирает дверь изнутри. А я... Черт. Да я не могу успокоить зашкаливающий пульс стучащий в висках. Прижимаюсь разгоряченным лбом к дверному наличнику и слушаю, как Роб настраивает воду, а затем... С меня хватит. На автомате иду в свою комнату и плюхаюсь на край кровати. Провожу руками по мягкому покрывалу. Ворс приятно щекочет ладони, успокаивая, но... Движение назад и натыкаюсь на чье-то тело. Нервно дергаюсь и спрыгиваю с насиженного места. «О, нет, нет, нет!» — шепчу, исследуя взглядом мужскую фигуру. «Мстислав?» Он лежит на животе, зарывшись лицом в подушку. Тело скрыто покрывалом, из-под которого выглядывают лишь голова и плечи. Подхожу к изголовью кровати, где вступаю босою ногой на одежду, небрежно брошенную на пол. Поднимаю футболку и ощущаю под пальцами засохшие пятна. Кровь? Что с ним случилось? Склоняясь над спящим, берусь за край покрывала, стягиваю его, открывая туловище мужчины до копчика и... Закрываю рот рукой, чтобы не закричать. Спина Мстислава испечлена глубокими уродливыми порезами. Они свежие. Те, что ближе к пояснице, зарубцевались. Которые поднимаются выше, все еще сочатся, но не кровью, а жидкостью белого и черного цвета. На уровне лопаток в основании эфемерных крыльев сверкают символы, похожие на два клима. Правая ослепительно-белая метка постепенно подавляет влияние действия темной. Раны затягиваются. Медленно, да, но ткани и кожные покровы срастаются, даже немного светлеют, и все это за считанные минуты. Человеку понадобилось бы больше времени на заживление, возможно, неделя, а Мстиславу несколько часов. Я с удивлением наблюдаю, как проходит регенерация. А его крылья? Что с ними? Тянусь туда, где раньше ощущались мягкие перья. На месте. Шепчу с облегчением и убираю руку. Взмах создает колебание воздуха, и я вдыхаю специфический запах. Жжёные перья. Именно этот смрад преследовал меня нынешней ночью. Что произошло за то время, пока мы не виделись? Кто посмел заклеймить ловчего? Ещё вчера вечером он был в полном порядке и чувствовал себя отлично. Уверена в этом на 99%. Конечно, он сильный и терпеливый, но невозможно так мастерски скрывать эмоции, когда твоя плоть разорвана в клочья. Это больно. Хотя, несмотря на физические увечья и глубокие раны, он мирно спит. Дыхание ровное, мышцы расслаблены, никаких спазмов и стонов. Замираю рядом с изголовьем кровати, всматриваюсь в красивое лицо. Спящий не испытывает мучений, и знание этого приносит облегчение. Мстиславу необходимо время на исцеление. Надеюсь на одно, что он покинет мою постель до приезда мамы. От Роберта я смогу скрыть присутствие постороннего, но от любящей родственницы вряд ли. Она частенько заходит в комнату без стука, или с ним, но все равно входит. Берусь за ворсистый край и возвращаю покрывало на место. Укутываю бедолагу и ласково провожу ладонью по его черным спутанным волосам. Он кажется таким беззащитным, мой милый мстя. Почувствовав прикосновение, мужчина начинает ерзать, но, выбрав удобное положение, вновь затихает. На цыпочках покидаю комнату, оставляя больного в одиночестве.